606. Сентябрь, 22. Продолжается познавание человека. Если оно по-прежнему горько, это значит, что много еще несовершенств в людях. Трудность по-прежнему в том же, вне осуждения. Знать и не осуждать — свойство архата. Но познавание — это очень полезно и поучительно. И способность быть лакмусовой бумажкой для определения людей будет все время усиливаться. Необходимо учесть также и то, что темные пользуются каждым, чтобы через них навредить. И нет своей нехорошести, но под внушением становятся даже недурные люди вредящими. Также и предательство должно свить свои гнезда, и неявленные предатели выявятся и предать. Всех предавали, и больших, и малых служителей света. Броня равновесия будет защиты от всевозможных выдумок темных.